Глава одиннадцатая. Вообще, те самые комнаты располагались в конце петляющего коридора, подальше от царя и прочих братьев. Обычно в порядке держали одну, не слишком большую и подходящую царевичу. Но Велимир этим не тяготился, потому как в придорожных трактирах и под открытым небом ночевал куда чаще, чем во дворце. К этому же его приезду ключница расстаралась открыла еще несколько ближайших комнат, приказала слугам навести везде чистоту и порядок, а в бывшую тренировочную принести кровать. Та казалась такой огромной, что ее или сколачивали на месте, или же притащили магией, откуда-то из... А даже и не придумаешь, где могли раздобыть этакую махину. Велимир смотрел на застеленного алыми покрывалами и усыпанного подушками монстра и изо всех сил старался держать лицо. «Мол, да, ничего удивительного. Оно всегда здесь стояло. Это вон ту стойку с мечами и тренировочные манекены притащили злые люди, неизвестно зачем». Дорогая невестушка неспешно обошла монстра по кругу, так медленно ступая, будто считала шаги. «Ну да, ее девичьих на ширину пришлось не меньше восьми. Впечатляет, как не глянь». «Этак, если с женой улечься, можно ее и не найти», задумчиво произнесла она. «Теперь понятно, для чего тебе такое кольцо». «Зато не тесно», — отрезал Велимир. «И без всякого стеснения уселся на кровать. Все равно никакой другой мебели, кроме узкой лавки у окна, здесь не было. Но кто и прилагалось веретено, так что не вариант». Помявшись немного, Василиса тоже устроилась рядом, чинно сложив руки на коленях затем прищелкнула пальцами, магией сменив облачение на иное, попроще, и тут же провела рукой по шее, снимая напряжение. «Не люблю все эти торжественные одежды», — призналась она с виноватой улыбкой. «Никакой свободы и комфорта. И я от них не в восторге». Но просить Василису опять переодеть его магией было странно. Сейчас-то вроде уже дома, при сундуках, можно просто пойти и сменить кафтан. Просто вставать и идти в свою спальню не хотелось. Вот так сидеть на кровати на пару с невестой куда лучше. Та же повалилась назад, широко раскинув руки, а потом завела их за голову и уставилась в потолок. Велимир осторожно лег рядом с ней, чувствуя, как расслабляются гудящие от напряжения мышцы. Что ж, он приехал домой, показал отцу невесту и был не хуже братьев. Один пункт плана исполнился. «Теперь нужно думать о следующих». Пока же он лежал рядом с Василисой и тоже смотрел в потолок. Старый, с толстыми бревнами перекрытий и причудливым узором света, что пробивался через решетчатые окна. «Не дать не взять, темница, только что размером побольше. Не жалеешь, что поссорилась с роднёй?» спросил он и повернулся к невесте. Та тоже повернула голову, встречаясь с ним взглядом. И вдруг оказалось, что не такое большое между ними расстояние. Руку протяни и коснешься. Но Велимир этого не делал. Не хотел рушить хрупкое спокойствие. «Сложный вопрос», — ответила Василиса. «По большому счету, родители были правы, когда говорили, что Демьян мне не пара. Но не уйди я от них, так бы и не увидела мира. Не поняла, чего на самом деле стою. Правда, скучать я от этого меньше не стала, и мириться стыдно». Всё думала, вот заработаю ещё немного, обзаведусь репутацией, и тогда...» На этом она замолчала, и взгляд такой какой-то потерянный, смотрящий будто сквозь Велимира. «А я иногда жалею, что не решился уйти от отца и братьев. Подумаешь, был бы не царевич, а простой наёмник, зато был бы свободен. Сбежать иногда проще, чем оставаться», произнесла она и опять уставилась в потолок. А Велимир понял, что не может дальше лежать так близко к ней, вдыхать ее земляничный запах и следить, как мерно вздымается ее грудь, как Василиса иногда в задумчивости прикусывает губу, как беззащитно маняще выглядит, разметавшись по алому покрывалу. «Пойду отца навещу», — произнес он и резко сел, чтобы выйти из комнаты. Уже в коридоре он поймал одну из служанок и распорядился принести Василисе обед, а также исполнять все ее просьбы и пожелания. Взмыленная девка остановилась неохотой, но кивнула уверенно, значит, исполнит. Велимир же отпер магический замок на двери в собственную спальню и с порога нахмурился. Пахло странно и незнакомо. Горьким дымом и чем-то еще ярким, жгучим ноздри. А кроме того, кто-то забросал пол полынью. Ее же, видимо, и жег, чтобы окурить помещение. На якобы сидевших в велемире злых духов не подействовало. Зато настроение резко упало. «Вернулся домой», называется. «Лучше бы и дальше бродил по волостям тридевятого. Гонял тварей и нечисть. Все безопаснее, чем здесь». И проще. Вот он, монстр. Вот он, ты. А здесь дюжина людей все тебе вроде улыбаются и рады, но не знаешь, в какой момент ударят в спину. Потому Велимир тщательно обошел комнату, оглядывая каждый угол. Вытащил из подушки серебряную иглу, хитро установленную так, чтобы проколоть шею, как только ляжет. Магией сжег одну из рубах, пахшую уж слишком подозрительно. Отнесся в Отнес и вылил все бутыли с настойками, да и простой водой, что нашлись в спальне. Огляделся еще раз, и только тогда устроился за столом, чтобы составить для отца отчет о тратах. Кое в чем Любаша оказалась убийственно права. С деньгами у Велимира было худо. При всех недостатках Ратмир был хорошим царем, как и другие бериндеевичи до него. Казна в Лукоморье пополнялась и пополнялась. Но только среднему царевичу не было к ней доступа. Всем распоряжался царь и его советники. А батюшка считал, что свободные златы расхолаживают. Нужны средства запроси и получишь, а до того отчитайся потратам. Смешно сказать, последняя дворовая девка имела ежемесячную оплату, а он, царевич, нет. Притом у Дмитра был свой собственный счет, на который поступали средства за его службу. Иваниру по первому требованию выдавали любые суммы. А Велимир был на поводке с этими отчетами. И вроде бы не слишком отец его ограничивал. Однако ж, захочешь подарить милой девушке кольцо, будь добр, составь на то прошение. И эта необходимость обо всем отчитываться и просить стояла костью в горле. Тем более, с некоторых пор приходилось просить и отчитываться уже за двоих, а у Иния крайне сложные отношения со сребрами. Нет, случались праздники и на его улице. Тогда друг был щедр и хлебосолен. Снимал им хорошие комнаты в трактирах, заказывал ужины и даже закупал экипировку. Но куда чаще приходил битым и с долгом в десяток сребров. Тогда Велимир шел разбираться с его обидчиками и решать какие-то их проблемы, способные покрыть этот десяток. И благодаря Барду в нынешних отчетах Велимира появилась графа «Кафтан, расшитый, 200 сребров». Да, они с Любашей договорились зачесть эти сребры в счет того, что царевич обзавелся внезапной свахой, но все равно тянуло. Так разобраться, то от Любаши в самом деле никаких хлопот и много пользы. Стыдно присвоить ее с ребры. Хотя сумму, наверное, стоило бы удвоить. Ушли-то у Кушуева с Инием вместе, наверняка еще что потратят. На другом листе шел перечень монстров, тварей и нечисти, которых уничтожил царевич. Разбойники шли там отдельным столбцом, но эта задача считалась второстепенной. Отчёт этот, в отличие от предыдущего, не был обязательным. Царевич-то не наемник, но попробуй ничего не напиши. И отец будет только хмыкать, какого бездарного и бесполезного сына вырастил. А с бумагами хотя бы похмыкает, покривится, но сребров выделит. Потому Велимир собрал все листы в стопу и отправился к батюшке. Тот в это время обедал, устроившись за большим столом со своими советниками. Еды было столько, что не получалось все рассмотреть. Велимир и не пытался, только зацепился взглядом за подпеченные до румяного блеска птичьи ножки, как почувствовал голодные спазмы в желудке. Сесть ему отец не предложил, хотя Дмитр с Альмой и ее свахой сидели по правую руку и уже вовсю расправлялись с той самой птицей, блинчиками, овощами и морсом. Темным, насыщенным, как рубин. Из северных ягод наверняка делали. А потом охлаждали. Даром, что кувшины с ним стояли запотевшие и манящие. Видимо, хотелось Велимиру не только есть, но и пить. Но просить отца об этом не стал. Самоуважение дороже, только всучил листы. Отец постоянно пилил, чтобы приносил их сразу же, а то и заполнял в походах. Вот пусть и читает. Ратмир действительно не отмахнулся. Разложил бумаги на столе и вчитался, не забывая по одному таскать с тарелки куски нежного томленого с овощами мяса. Велимир сглотнул и тут же почувствовал на себе издевательский взгляд Дмитра. «Ну да, братец поймал его за минутной слабостью и теперь светится торжеством. Мол, ты же и сам видишь, братец, что лишний здесь. Иди сторожи двор, как и положено прилежной псине, а хозяева пока закончат обед». «Может, и тебе кость бросят, если покажешь, что заслужил. покажи терпи и не скули. Значит, двести сребров за кафтан», — с недовольством прочитал Ратмир. «А со старым что же случилось?» «Истрепался», — ровно ответил Велимир, не отводя взгляда. «Хотя тут не понять из упрямства или мыслей, что если взгляд тот скользнет вниз, то непременно наткнется на ту самую зажаристую птицу, что была не иначе, как гусём, на исходящий паром картофель с зеленью, на овощи, на стопку румяных блинчиков, на нагло свернувшуюся кольцом рыбу. Вот поел бы вместо болтовни с Василисой, не страдал бы сейчас так и не захлёбывался голодной слюной. Хотя Василиса, она такая, ради неё стоит пострадать. Пора бы и самому зарабатывать, братец. С холодной усмешкой отозвался Дмитр. «Всё верно, только где?» Это ж такой позор для всех. Царевич в простых наемниках. Скажут, совсем дела у тридевятого плохи, если один из наследников по волостям околачивается и торгуется за голову убитой нечисти. Этото то излило. С одной стороны, вроде и нет никого в их царстве выше. Один отец. С другой. И тот давит. Точно плита каменная. А еще связывает по рукам и ногам. Дмитрий и сам это знал, потому и старался укусить побольнее. Но раз Велимировы средства против старшенького не работали, он решил взять укушуевское. «Как ты, в Северном, что ли?» Он приподнял брови, а головой едва заметно кивнул на Альму. «Мол, да, братец, я-то, может, и не любимчик у отца». Однако родное царство не продавал. Так вдруг окажется, что преданный пёс дороже прикормленного другими сокола. «На что намекаешь?» Дмитр обозлился и начал вставать, но отец тут же хлопнул рукой по столу. «Сядь, а ты...» — кивок в сторону Велимира. «Не болтай попусту, получишь свои сребры. И столько сверху, сколько Дмитр каждую луну на расходы имеет!» — отозвался Велимир и подался вперёд. «Не иначе, как от Любаши заразился. Скоро тоже начнёт все и кафтаны всучивать». Он ждал, что царь возмутится или станет кричать, но на деле просто махнул рукой, давая согласие. «Говорят, другая невеста у тебя была, принцесса Элейна из Зелёного? Так что же, сорвалась помолвка?» спрашивал царь вроде спокойно, но всё равно в голосе его слышалась скрытая издёвка. «Ветреница Элейна, куда нам такая царица?» самодовольно ухмыльнулся Велимир. И на этом вышел, прихватив кувшин с тем самым морсом.